— Где бы нам раздобыть этого зелья? — спросил Костас. — Откуда оно берется? — ответил Коуве. — Из дерева яги. Он все больше нервничал по ходу рассказа. Над удивился его находчивости. — Да, их получают из коры и масел листа яги. Но как вы узнали? — Здесь все завязано на этом допотопном дереве.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 Так они и слушают друг другу по методу кнута и пряника. Нато сделалось тошно от такого сравнения человек в роли муравья. Роща это доисторическая, подытожил профессор. Должно быть, ее происхождение восходит к эпохе Пангеи, когда Южная Америка и Африка были одним целым. Такие леса могли окружать первых людей, едва освоивших прямохождение. Во все времена существовали сотни легенд и мифов о подобных деревьях с разных уголков мира. Легенд о матери-хранительнице. Возможно, случай с Банали был далеко не первым. Рассказ Ковы всех поразил. Душенат признал, что даже его отец не смог бы так далеко проследить историю Яги и чувствовал себя уязвленным. Сержант Костас вскинул винтовку на плечо.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 Однако остальная часть пути обещает быть нелегкой и небезопасной. Впрочем, выбора нет, особенно теперь. Сегодня ночью рискнем попробовать, и да поможет нам Бог. Над встал и обернулся к остальным. Они все попытались сбежать. Не один Джеральд Кларк. Лица товарищей выражали одну мысль —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 Над согласился, хотя вовсе не был уверен в том, что хочет подробностей. Тут Мани спросил, «Почему им понадобилось бежать именно той ночью, что срочного имел в виду твой отец?» Над набрал воздуха в грудь. «То, ради чего я попросил вас собраться. У моего отца возникли некоторые мрачные догадки насчет Банали. О них он и собирался оповестить внешний мир».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 Джеральд Кларк полюбил Илью. На втором году заточения здесь они поженились, на третьем зачали ребенка, на четвертом году Илья родила. Над сурово оглядел собравшихся. Но ребенок появился на свет мертвым, с многочисленными отклонениями. Генетический монстр, так написал отец. Келли поежилась, Над показал на экран.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 Так отец пришел к убеждению, что банали, близки к тому, чтобы отмежеваться от гому сапиенс и образовать свой собственный вид. «Боже правый!» — ахнула Келли. Вот почему им нужно было бежать как можно раньше. Вырождение человека в этой долине нужно было прекратить. Целую минуту никто не проронил ни слова. Затем Анна проговорила севшим от ужаса голосом, Что же нам делать? Налаживать чертову навигацию, бросил Костас, а потом убираться отсюда. А пока, — вставила Карера, нужно собрать как можно больше этого средства от кошек. Так, на всякий случай. Келли прокашлялась и встала. Мы забываем об одном жизненно важном деле. Обе Америки охвачены новой чумой.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 Единственное подозрение вызывает табу, запрещающее избранным, то есть банали, покидать племя. Проклятие призраков падет на беглеца и всех, кого он повстречает. Отец считал его мифом для запугивания отступников и потому не принимал в расчет. Мани забормотал. «Проклятие падет на беглеца и всех, кого он повстречает. По-моему, похоже на наш случай». Келли опять обратилась к Нату. «Если так, то откуда взялась эта болезнь? Отчего тело Кларка так скоро оказалось нашпиговано опухолями, что сделало его заразным?» «Сдается мне, тут снова не обошлось без лечебного сока», — произнес Зейн. «Может, он сдерживает наступление болезни? Когда будем уходить, надо сделать приличный запасец. Вопрос жизни, что верно, то верно».